Не идти на Троицу? У Петра только потешные конюхи, а у меня восемнадцать стрелецких полков. Да и в самом монастыре разве не найду пособников? Неужто отец Викентий забыл мои благодеяния? Посмотрим еще. Но это были только мечты, разлетевшиеся от суровой действительности. В соседней комнате послышались торопливые шаги, И к ней без доклада почти вбежал Федор Леонтич. На бледном, встревоженном лице его ясно можно было читать испуг и отчаяние. «Спаси, государыня, спаси! О твоей пользы родил я! Что с тобой, Федор Леонтич, чего испугался? Беда над моей головой, государыня! Денщики мои, на верность которых я надеялся, которым верил, перед которыми не скрывался, убежали к Троице, к царю Петру. Как ни была испугана сама правительница таким серьезным известием, но не могла удержаться от презрительной улыбки и едкого слова. «Хорош ты воин, Федор Леонтич, коли своих денщиков растерял до брани. Ступай и успокойся. Царевна Софья не выдает своих слуг». Известие действительно могло заставить растеряться и не такую голову, какая была у Федора Леонтича. Побег Елизарьева, Капранова, Троицкого и Турки, с одной стороны, выказывал, как шатка была преданность стрельцов, как мало можно было полагаться на них в открытой борьбе, а с другой стороны, доставлял противной стороне все сведения все подробности планов и действий Шекловитова и царевны. Не успела опомниться Софья Алексеевна от этого удара, как доложили ей о прибытии нового гонца из-под Троицы. С этим гонцом Петр уже требовал присылки к себе полковника стременного полка Ивана Циклера с пятьюдесятью стрельцами. Немало удивило это требование царевну Софью, Она помнила услуги Циклера в деле 1682 года и считала его за одного из самых преданных себе людей. «Погубить хочет его», — подумала она, и первым движением ее было не выдавать полковника. Но не значило ли это подтвердить все доносы на нее? И она решилась лучше спросить самого Циклера. «Брат Петр...» «Требует тебя к себе с пятьюдесятью стрельцами», — обратилась она к вошедшему циклеру. «Как думаешь?» «Воля твоя, государыня, а я готов», — отвечал он спокойно. «Я всегда оценила твою верную службу, Иван Данилович. Сообрази, братец Петр Алексеевич может быть недоволен тобой. Может, поверить клеветникам на тебя». «Насказали ему ведь и на меня?» «Я открою, государыня царю, всю напраслину. Доложу ему, как злые люди мутят». Циклер был отпущен. Правительница и не подозревала предательства Циклера, не знала, что дня за два он наказывал одному из перебежчиков-стрельцов просить царя о его к себе» заявляя готовность раскрыть всю истину о замыслах царевны и Шекловитова. Сильно скребло на душе его неудавшееся боярство».